Глава четырнадцатая. Не знаю, сколько мы вот так просидели. Просто потеряла счёт времени, но мне ещё, наверное, никогда не было так легко и спокойно. И это если учесть, что я попала в другой мир, а вернуться обратно домой пока не представляется возможным. Не заметила, в какой момент уснула, но почувствовала, как кто-то накрыл меня одеялом и что-то ласково шепнул. «Ох, как же хорошо!» И вот кажется, что я даже толком уснуть-то не успела, как над самым мухом раздалось. «Дарина, проснись! Проснись, тебе говорят, на занятия же опоздаешь!» Зудел над ухом Хок, стаскивая с меня одеяло. «Ну ещё чуть-чуть!» Пробубнила я, пытаясь завернуться обратно в такое тёплое и уютное одеялко, но кот упорно его с меня стаскивал. «Вставай, я сказал!» Чуть рыкнул котик, цапнув меня за пятку зубами. Не сильно, но ощутимо. «Ай!» — воскликнула тут же, просыпаясь и садясь на кровати. «Ты чего кусаешься?» «А нечего спать, Соня. Тебе ещё себя в порядок привести нужно. Вон, волосы сплошным колтуном на голове встали. А ещё и позавтракать не помешало бы. Сумку с учебными принадлежностями я тебе уже собрал, так как ты с вечера об этом забыла. А затем, когда поешь, отведу тебя в аудиторию, а то ещё заблудишься». Так у меня же теперь карта есть, которую ты мне между прочим сам и дал. Улыбнулась, поднимаясь с постели и позёвывая, сладко потянулась я. Это я так, на всякий случай. Мало ли, может, ты в них ничего не смыслишь. Если потеряешься, забрёшь не туда, а мне потом отдел отвлекаться до да провожать до нужной аудитории. Просто признайся, что самому хочется отвезти меня, чтобы все видели, как мы вместе идём по коридорам академии. Широко улыбнулась я, глядя на Хока. «Ну, замялся он, и это тоже. Но ведь интересно же, какая у всех реакция это будет». «Так и знала!» — довольно воскликнула я. «Ой, иди уже, приводи себя в порядок. У нас в запасе ещё полтора часа имеются». Смешно фыркнул котик, вильнув хвостами. и «Я пошла. Недалеко». Ванная, благодаря хранителю, находилась у меня в комнате, поэтому, умывшись как следует, кое-как расчесала непослушные волосы, которые и правда стали одним сплошным колтуном, вышла обратно в комнату. На кровати меня уже ждала ученическая форма. Белая, накрахмаленная рубашка с длинными рукавами и перламутровыми пуговками. Тёмно-синий пиджак с нашивкой АС и эмблемой моего факультета. По краю, чуть светясь голубоватым светом, тянулись тоненькие ленточки обрамляя ворот и манжеты. Пуговицы, как и на рубашке, перламутровые. Такого же цвета, как и пиджак, брюки. И в заключение к этому всему удобные чёрные туфли на невысоком каблуке. «Ух ты!» — выдохнула я, разглядывая форму. «Вот в этом я пойду на занятия?» «А что, есть возражения?» Хитро сощурившись, поинтересовался Хок, расставляя мой завтрак на столе. «Что ты, нет, конечно!» Тут же воскликнула я. «Она очень красивая». «Тогда давай, живенько переодевайся и садись завтракать. Я уже почти накрыл». Довольно муркнул он, расстилая беленькую салфеточку и ставя на неё тарелку, а по краям ложку, вилку и нож. Налил что-то в кружку, а затем кинул в неё что-то сверху. Решила не заставлять его ждать и быстренько начала переодеваться в новую форму. Мягкая, удобная и так приятно телу, что я сама чуть не замурлыкала от удовольствия. «Так, давай садись на стул и начинай кушать. А я тебе пока волосы заплету», — предложил Хок, беря в лапы расческу. «Ты и это умеешь?» — натурально изумилась я, округлив глаза до размера небольшого блюдца. «Я же говорил, что много чего умею», — кахотнул котик. «Давай, садись». Молча подчинилась и присела на стул. На столе уже ждали. Непонятно из чего сваренная белая каша с кусочками каких-то неведомых мне фруктов. Чай с непонятной зелёной травкой на поверхности кружки. Видимо, именно её-то Хок и закинул. Нужно будет позже узнать, что это такое. Суфле из взбитых сливок и небольшая булочка, посыпанная сахарной пудрой. И вот, пока я всё это быстренько уминала, Хок что-то там творил с моими волосами, но, что удивительно, ни разу не сделал мне больно. Ни разу, пусть и случайно, не дёрнул волосы, не сказал, что они непослушные и их вообще сложно заплетать. Он просто стоял и что-то, мурлыча себе под нос, спокойненько их заплетал. Минут через десять, когда с завтраком было уже покончено, а Хок заправлял последний локон в прическу, он, наконец, произнёс. «Ну всё, Дарина, принимай работу». И такой он довольный был, что мне стало жуть как любопытно, что же он там такое сотворил. И я быстренько направилась в ванную, где висело зеркало. Сказать, что я была изумлена, значит вообще ничего не сказать. Мои тёмно-русые волосы стали ещё на один оттенок темнее, но зато теперь они выглядели более здоровыми и сильными. А что за прическа? Волосы заплетены в красивую замысловатую косу с разными завитушками. По бокам от висков тянулись совсем тоненькие косички, в количестве трёх штук с каждой стороны. Затем на затылке, куда истягивались маленькие косички, красовалась уже большая. Но она была не классической, к какой я больше всего привыкла а какой-то странный, сложный. Множество плетений и непонятно, что и куда идёт. С краёв от большой косы тянулись ещё по две маленькие и переплетались между собой, словно обволакивая центральную. А в конце, соединяясь с ней в одну, единую косу. Красота! «Хок!» — выдохнула я, не веря собственным глазам. «А как ты это? А как у тебя... Это же просто чудо какое-то!» «Ловкость лапы никакого мошенничества, Дарина!» — хохотнул он, крайне довольный своим трудом и моей реакцией. «Ты прелесть, как же я тебя люблю, ты же самый лучший котик в мире, о котором можно только мечтать!» «Ну, вот пусть другие мечтают. А я у тебя есть уже, и никуда уходить не собираюсь!» — промурчал он, довольно щурясь и хвостами. «А я тебя теперь никуда и не отпущу!» — клятвенно заверила его, ещё и кивнув для пущей убедительности. «Ладно, хватай сумку с учебниками, расписание и про карту не забудь, потому что после первой лекции до остальных аудиторий ты уже будешь добираться самостоятельно. Я бы, может, и рад тебя везде сопровождать, но дела Академии не терпят отлагательств, Дарина». «Хорошо, я сейчас. Погоди минутку». И шустро выскочила из ванной, хватая все, что сегодня пригодится. Сумка с учебниками, расписание и карта. Вскоре мы уже шагали по мрачноватым коридорам Академии. Кстати, ни один адепт нам пока не встретился на пути. Странно. «Так», — виляя пушистым задом, начал хранитель, «посмотри, что у тебя идёт первым в расписании». Послушно полезла в сумку и достала искомая сверяясь с написанным. «Так, тут написано, что первым будет теоретическая магия. Ведёт профессор Дигник Орик». «Да уж», — покачал головой Хок. «Не повезло». «Почему?» Удивлённо вскинула брови, глядя на полупрозрачного кота. «Потому что он о -о очень злой. Советую на его занятиях садиться в средний ряд. Так он тебя не особо будет замечать. Его взгляд часто устремлён на задние ряды и на передние. На одних сидят отстающие, а на других успевающие. У него, как и у многих профессоров, имеются свои любимчики, Дарина. Так что ты старайся держать язык за зубами и не вступай в спор» иначе потом проблем не оберёшься». «Поняла», — кивнула, внимая наставлением хранителя, делая у себя пометку «злой и страшный серый волк», то есть «дигник». «Кто следующий?» — поинтересовался дух-хранитель. «Следующим будет урок геммологии», — ведёт профессор Аманда Крейн, послушно ответила на вопрос котика, приготовясь слушать. «Ну, это высокомерная чопорная дама», — хмыкнул кот. На её занятиях садись на первые ряды. Она порой бормочет себе под нос, поэтому её не всегда слышно. Но то, что она в такие моменты говорит, очень важно, Дарина, и это она обязательно будет спрашивать на экзаменах. Так что записывай всё, что она будет бормотать, и сделай пометку «Важно! Будут спрашивать на экзамене». Ага, поняла. Кивнула, снова записывая у себя в расписании, бормочет важную инфу, но ото всех скрывает. Что дальше? спросил он. «Физическая подготовка. Профессор Алан Ройс». Ответила я, читая по листку. А затем... «Погоди-ка». «Ройс? Это что же?» «Это старший брат Дэниела Ройса», — кивнул тот. «Он отличный преподаватель. Но, Дарина, на его уроках не стоит отлынивать. Он будет гонять тебя до седьмого пота, пока ты не удовлетворишь его минимальные показатели по физической подготовке». «Капец!» — буркнула я, делая пометку. Опасный дядька, не даст продохнуть. «Слушай, а как же форма для физпода?» Её выдают непосредственно перед самой тренировкой, а затем забирают обратно, после чего сдают в прачку. За тобой, когда придёшь на занятие, закрепят одну из таких форм, и в следующий раз, когда придёшь к профессору на тренировку, на ней уже будет красоваться твоё имя и факультет, на котором числишься. «Удобно!» — кивнула, делая рядом ещё одну пометку. «Форма не нужна, её выдают». «Что ещё? На сегодня... всё, всего три пары», — ответила я. «Пары?» — удивился Хок, посмотрев на меня. «С чего ты решила, что это будут пары?» «Разве не так?» «Нет», — отрицательно покачал головой хранитель, усмехнувшись. «У нас не два, а три урока у одного профессора, полновесных по часу каждый, короткий перерыв, а затем снова на учёбу». «Кошмар! И это у первого курса?» «Да», — хохотнул Хок. «И тебе ещё повезло, что в первый твой день всего три занятия. Обычно их по четыре и реже и по пять. Зато старшим курсам повезло. У них каждый день по шесть уроков, и каждый длится по три часа». «Это что же получается? Старшекурсники учатся по восемнадцать часов в день? Это же просто рехнуться можно». Убирая расписание обратно в сумку, воскликнула я. «Сложно, не спорю». Но после завершения учёбы из нашей академии выходят специалисты высокого уровня Дарина. Которые потом просто на расхват по всему миру. Не без гордости в голосе произнёк Хок. «Мне кажется, с такой учёбой я просто с ума сойду», — пробурчала я, почёсывая нос. «Не переживай, я не дам этому случиться», — хмыкнул хранитель. А потом более заговорщически. «А сейчас готовься, скоро выйдем в общий холл академии». Ух, мне жуть как интересно, какая реакция будет у адептов. Точно знаю, что кое-какие слухи о тебе и обо мне уже поплыли.